Пугачев хотел идти к Каспийскому морю, надеясь как-нибудь пробраться в Киргизско-Исадские степи. Казаки на то притворно согласились, но, сказав, что хотят взять с собой у жены детей, повезли его на Узене, обыкновенное убежище тамошних преступников и беглецов. 14 сентября они прибыли в селение тамошних староверов. Тут произошло последнее совещание. Казаки, не согласившиеся отдаться в руки правительства, рассеялись, прочие пошли к оставке Пугачева. Пугачев сидел один в задумчивости, оружие его висело в стороне. Услышав вошедших казаков, он поднял голову и спросил, чего им надобно. Они стали говорить о своем отчаянном положении, и между тем, тихо подвигаясь, Старались загородить его от висевшего оружия. Пугачев начал опять их уговаривать идти к Гурьеву городку. Казаки отвечали, что они долго ездили за ним и что уже ему пора ехать за ними. «Что же, — сказал Пугачев, — вы хотите изменить своему государю?» «Что делать? — отвечали казаки, и вдруг на него кинулись». Пугачев успел от них отбиться. Они отступили на несколько шагов. «Я давно видел вашу измену», — сказал Пугачев. И, подозвав своего любимца, Илецкого казака Творогова, Протянул ему свои руки и сказал «Вяжи». Творогов хотел ему скрутить локти назад. Пугачев не дался. «Разве я разбойник?» — говорил он гневно. Казаки посадили его верхом, и повезли к яицкому городку. Во всю дорогу Пугачев им угрожал местью великого князя. Однажды нашел он способ высвободить руки, выхватил саблю и пистолет, ранил выстрелом одного из казаков и закричал, чтоб вязали изменников, но никто уже его не слушал. Казаки, подъехав к яицкому городку, послали уведомить о том коменданта. Казак Харчев и сержант Бордовский высланы были к ним навстречу, приняли Пугачева, посадили его в колодку и привезли в город прямо к гвардии капитан-поручику Маврину, члену следственной комиссии. Маврин допросил самозванца. Пугачев с первого слова открылся ему. «Богу было угодно», — сказал он, — Наказать Россию через мое окаянство. Велено было жителям собраться на городскую площадь. Туда приведены были и бунтовщики, содержащиеся в оковах. Маврин вывел Пугачева и показал его народу. Все узнали его. Бунтовщики потупили голову. Пугачев громко стал их уличать и сказал, «Вы погубили меня». Вы несколько дней сряду меня упрашивали принять на себя имя покойного великого государя. Я долго отрицался, а когда я согласился, то все, что не делал, было с вашей волей и согласия. Вы же поступали часто без ведома моего и даже вопреки моей воле. Бунтовщики не отвечали ни слова.